Подготовлено специально для моего Бусти-канала. Родион Нечаев. Аудиокниги с музыкой и звуками. Даниил Корнаков. Черный. Текст читают Родион Нечаев и Константин Романенко. A Что, пишешь? Еще нет, фокус настраиваю. Ты петличку пока надень? Да, уже. Саша закрепил на воротнике маленький микрофон и заправил выбившуюся из-под небрежно надетой на бекрень шапки белобрысую челку. Затем почесался, забарабанил пальцами по рулю минивена, нервничал. Давай быстрее уже отпишем, курить хочется. Да ты ж пять минут назад курил Какой пять? Полчаса уже как? Мутное лицо моего крайне нетерпеливого напарника Наконец обрело очертания на дисплее камеры ага. Все, думаю готово Пишем? Угу, вот теперь пишем Его лицо расцвело, щеки слегка порозовели В глазах сверкнул загадочный блеск. Сашка облизал губы, прочистил горло, и прежде усталый голос вдруг переменился, сделавшись немного хриплым и таинственным. Такая вот у него фишка. «Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет особенный ролик. Те из вас, кто присутствовал на одном из наших последних стримов, наверное, уже догадались, о чем речь». Ну а для тех, кто его не видел, напоминаю, что вы можете подписаться на канал, нажать на колокольчик и вместе со мной и Валерой... Тут я быстро повернул камеру на себя и помахал в объектив подписчикам, после чего снова продолжил снимать приятеля. Обсуждать наши вылазки по заброшенным селам и деревушкам. Обязательно подписывайтесь. Ну, так вот. Для тех, кто все пропустил, напоминаю, что на последнем стриме один из наших подписчиков с ником Димасик226. Димасик, Demasic, привет. Саня помахал рукой. В общем, он задонатил нам целых 50 тысяч рублей. Спасибо ему огромное, это правда, правда очень приятно. Так вот с этим донатом он скинул предложение посетить заброшенную деревушку в пензенской области и провести там ночь за дополнительные пятьдесят тысяч короче вы поняли взял нас на слабо у меня невольно вырвался смешок товарищ тоже не выдержал и прыснул ну что дима вызов принят поверим тебе на слово деревня Приготовьтесь. Называется черный. И мы с вами не просто ее смотрим, как делали это всегда, но и проведем там ночь. Короче, жуткая ночка в черном. Как вам? А? Вещи мы уже приготовили. Я перевел камеру на заднее кресло, где лежали пьяные рюкзаки с бутербродами и теплой одеждой, а также наполненный горячим чаем термос. Наш базовый набор для похода. А ты, Дима, готовь 50 штук. Напарник повернул ключ зажигания, и старенькая Хонда Одиссей загремела, как ведро с гвоздями. С вами канал по заброшкам. Поехали! Пустая трасса и голые стволы деревьев по обеим сторонам вгоняли в тоску. Вспомнилась строчка пушкинской осени. Унылая пора, а чье очарование? Унылая это точно, а вот очарованием и не пахло. Еще и густые серые облака подозрительно набухли. Вот-вот исторгнуты из себя тонны воды». Не хотелось бы бродить по этому черному в дождь и слякать. «Думаешь, заплатит?» Спросил Сашка, не отрываясь от дороги. «Опять ты за свое. Мне уже порядком надоело его нытьё. Два месяца назад парню стукнуло 24, а вёл он себя зачастую совсем как подросток. Бесело это порой страшно. Но со временем ко всему привыкаешь». К тому же, в отличие от него, у меня насчет нашего небольшого приключения был оптимистичный прогноз. Слушай, допускай да не заплатит заплатят. Какая к черту разница? Зато ролик шикарный снимем. Ты только представь. Я раздвинул руки, изображая перед собой монитор компьютера. Ночью в заброшенной деревне. Или нет. Заночевали в селе с призраками. На заглушку какого-нибудь урода не нарисуем. Вроде сейчас убрать популярная. Вот его и вставим. И все, помяни мое слово. Место в топе у нас в кармане. Дофиг его знает. Сам видишь, подписчиков не прибавляется. Просмотры падают. К тому же деньги по зарез нужны. Тяжело было это признать, но мой компаньон не был далек от истины. Наш с ним ютуб-канал медленно загибался. А ведь как чудо начиналась его история. Шесть лет тому назад мы с товарищем исполнили давнюю мечту и побывали на Чернобыльской АЭС. Оба грезили этим приключением еще с детства, когда Безумолка обсуждали во дворе только что прочитанную книжку про сталкера. Наивное юношеское воображение рисовало заселенную мутантами запретную зону, где при помощи страшной радиации можно было обзавестись лишней рукой, а то и двумя. Само собой, оказавшись на территории АЭС, будучи двадцатилетними лбами, мы уже давно знали, что никаких мутантов там и в помине не водится. И все же, когда облуждали по призрачному городу, пережившему страшную трагедию в далеком 86-м году, то испытывали чувство ныне почти недоступные современному человеку. Нас притягивали брошенные квартиры с пыльными сервантами и обеденными столами. Мы исследовали школы с полусгнившей мебелью и черно-белыми фотографиями советских школьников на пожелтевших стен газетах. Осматривали останки зилов и уазиков, ржавевших среди полуразрушенных домов. Все эти жуткие, но в то же время притягательные виды завораживали и пьянили нас со сдругом. Уже тогда я вовсю увлекался видеосъемкой. Старенькая камера «Панасоник», купленная по дешевке на «Авито», словно стала частью моей руки, а глаза, как завороженные, не отрывались от дисплея. Мечта превратиться в режиссера до сих пор не дает мне покоя. Там все и началось. На Чернобыльской АЭС, где мой «Панасоник» работал без продуху. Снимали в основном Саню. Мы проникали в очередную квартиру, склад или ангар, где он комментировал увиденное. Я тоже не оставался в стороне, вставляя пару предложений. Слово за слово, но вернувшись домой, обнаружил, что набралось материала часов на пять. Недурно. Из этого можно было смонтировать любительский документальный фильм. Ну, мы так и сделали. Более того, ради прикола выложили на Ютюбе. А на следующий день проснулись знаменитыми. Видео набрало миллионы просмотров и восхищенных комментариев. Зрители требовали еще роликов, и мы продолжили делать подобный контент, выбирая в качестве мест для съемок заброшенные деревни. За пару лет посетили все известные города-призраки в России, отсняли кучу материала, популярность росла, денежка капала, наши видосы даже на телевидении засветились. Короче, выражаясь русским языком, поперло. Мы настолько уверовали в собственный успех, что, не задумываясь, бросили обучение на втором курсе универа. Уж очень много времени и сил отнимало съемка сюжетов и поддержка канала. Но потом что-то пошло не так. Три года назад просмотры от ролика к ролику начали падать, полетели отписки, а прежние рекламодатели перестали отвечать на сообщения. Одним словом, меня с напарником будто прокляли поскольку понять причины такого спада я не мог. Но, может, этот ролик все исправит? Нет, он должен все исправить. Хавать хочется. Сколько нам еще ехать? Он мельком посмотрел в сторону навигатора в телефоне. Через полчаса поворот, там еще километров пятнадцать, хрен пойми где. Ну, давай когда повернем, остановимся и поедим. Я стал разминать затекшие ноги. Надо затемно успеть, а то так ничего не отснимем. Да чего там снимать? Деревня и деревня, гнилые домишки с косыми окнами. Мы все это видели уже тысячу раз. Возьми что-нибудь из отснятого с прошлого года и закинь в монтаж. Никто не найдет отличий. Не, я халтурить не собираюсь. Сделаем все чики-пуки, как следует. Обозначил свое отношение к предстоящему делу, строго посмотрел на товарища и добавил. И тебе советую не халтурить. Угу. С безразличием промычал он. Не, серьезно, Сань, давай выложимся по полной. На этот раз все должно получиться. Ну вот хоть убей. Чуешь, что из этого выйдет гадата? Он промолчал, сосредоточенно всматриваясь в пустую дорогу. Мимо проехала фура, оставив после себя воню соляры. выбирать <сосы> радио, что ли? Туснуть можно. Пробормотал приятель, так ничего не ответив в ему музыку, и в динамике заимирала какая-то попса. Но мне было не до нее, поскольку все мои мысли сосредоточились на этой деревушке. Черный. Чудное все же название. Придумывали ведь раньше. Эх, вот бы расселись все эти поганые тучи к золотому часу для хорошего кадра. Не ролик может получиться, а сказка. Я был весь... В предвкушении 3 ноября 16 часов 22 минуты Когда мы свернулись с трассы на проселочную дорогу Навигатор перестал прокладывать маршрут Может, сеть не ловит? Саня притормозил на обочине «О, точно», — подтвердил я, попробовав открыть случайную страницу в браузере. «Странно. Обычно даже при отсутствии сети навигатор продолжает работать. А здесь...» «Да...» Он забарабанил пальцами по рулю. «Всегда так делает, когда начинает нервничать. Вы вот сейчас потянется за сигаретой. бинга она уже у него в зубах». «Ладно». Хрен с ним. Поехали дальше. Закуревый пробормотал приятель. Всю нашу хундочку куривом пропитал. Дышать уже нечем. Ну, окошко открой. Что я сделаю? Не знаю. Например, перестанешь дымить в салоне? Только когда помру, старина. Только когда помру. Саша завел двигатель и нажал на газ. Через минуту он спросил. Ты, кстати, заметил? Что? Знака на съезде не было. Неудивительно. Эта деревня лет 50 уже как заброшена. На какой хреном тут знак? Да странно просто. Обычно знаки всегда стояли. Даже на такие заброшки. Ничего я ему не ответил на это. Но мы с с ним согласился. 3 ноября, 16 часов, 57 минут. Через полчаса езды вдруг вспомнили, что хотели сделать небольшой привал и перекусить. Остановились возле березовой рощи и стали лопать бутерброды, шелестя целлофановыми пакетами. Запивали горячим крепким чаем из тормуса Давай здесь быстренько снимем пару кадров А то у нас дороги почти ничего нет Предложил я, откладывая еду и ныряя за камерой в салон Здесь как раз локация хорошая Для рассказа об истории деревушки Я ем Ну так, жил быстрее угу. Слушай, Так что это за черный-то вообще? Гуглил? Черный. Название не склоняется. А ты чего? Не смотрел мое сообщение в мессенджере. Он развел руками. Блин, Саня. Хотелось как следует втащить ему пожиющие челюсти. Я же тебе кидал текст. Глянуть, что ли, было трудно. Ну, это ты у нас мозг. А мое дело кривляться на камеру, корче выразительную физиономию к месту и без. Он сделал глоток чая, громко хлюпая. Ладно, давай быстрый экскурс. Чего там за место? Дальше сам как-нибудь симпровизирую. На самом деле я мало чего нашел. Честно признался товарищу, в очередной раз закрыв глаза на его безразличие к нашему делу. Только упоминание, что там жили язычники в начале 20 века. М, язычники? Типа, Перуну поклонялись и все такое? Может быть. Если коротко, единственное упоминание об основании поселения датируется 1908 годом. Тамошние жили, обособлены от соседних деревень. Поэтому про них почти ничего не известно. Потом в 90-х деревушка пришла в запустение. Местные куда-то ушли, а дома так и остались там стоять. Куда-то ушли? Это так в гугле написано. Я облокотился на капот и взглянул на синее небо. Слава богу, тучи разошлись. Куда именно пропали все жители, неизвестно. Но вот что важно, особенно для нашего сюжета. Во всем винят пришельцев. Мало массовое похищение. Есть еще теория с привидениями и лесными духами, однако звучит неправдоподобно. Да и сто раз уже было. Поэтому остановимся на пришельцах. Тем более они сейчас как раз набирают моду. что-то не густо с материальчиком-то. Ну, что было и было. К тому же это ерунда. Ты у нас спец по страху. Можешь выдумать что-нибудь на ходу. Проверять все равно никто не будет. Нет, все же это я, мозг нашей команды. С довольной улыбкой произнес он, отряхивая руки от крошек. Давай, мозг, встань вон туда. Готов? Все, пишем. И в голос жуть добавь, как ты умеешь. 3 ноября, 17.45. Проезжали мы здесь. Нервно выкрикнул Саня, крепко сжимая роли. Уверен? Да точно тебе говорю, были мы здесь. Вон, вон, гляди, то самое кривое дерево. О, точно. Я смотрел на причудливый дуб, чей ствол изгибался, словно змея. Никогда прежде не видел ничего подобного. Поэтому еще минут тридцать назад успел заснять его в нашу хронику. Или... Час назад. Как придурки, круги наворачиваем. Только бензин сжигаем. Может, поворот пропустил? Да не было никаких поворотов. Вообще ни хрена не было. Ни знаков, ни указателей. Эх, ничего. Так, ладно. Дай-ка еще раз на карту гляну. Попытался открыть карту на телефоне. Экран показал мне белое поле. И сообщение, что сеть не найдено. Да что к тебе... Чего? Сет не ловит. Сука. мой напарник. Затем надул щеки и раздраженно выдохнул. Свободной рукой потянулся к сигаретной пачке. Но я вовремя перехватил. Давай прикурю, а ты за дорогой следи. Не хватало еще в одно из этих деревьев врезаться. Достав у него из кармана зажигалку, зажег кончик сигареты и вдохнул табачный дым. Как он только курит, этот дрянь. У меня с самого детства неприязнь к сигаретам. «Гляди, там мужик какой-то!» И правда, вдоль дороги, опираясь на жердь, ковылял в нашу сторону старичок. Одет он был в серое, с виду очень старое пальто. На ногах древние галоши, на которые сверху чуть не спадали потрепанные брюки. Но самой примечательной чертой была длиннющая борода, свисающая до пупка. Но прямо вылитый старичок-лесовичок из детских сказок. Завидев нас, дед вдруг замер на месте и стал пристально глядеть в нашу сторону. Кажись, местный какой-то. Может, он знает, где это черное? Точно. Давай спросим. Мы остановились совсем рядом со стариком, и мне удалось разглядеть его чуть получше. Из широких ноздрей торчали густые волоски. Лицо было испещрено глубокими морщинами, а левое ухо изуродовано шрамом, чего напоминало сушеную курагу. На вид ему было лет восемьдесят, а может и все 99. Пока опускал боковое стекло, заметил, как дед нахмурился свои кустистые брови. «Здравствуй, отец!» – как можно вежливее обратился к нему. «Слушай, мы тут заброшенную деревеньку ищем, называется «Черный». Не знаешь, как к ней проехать? А то мы тут заплутали. Ответа не последовало. Старик молча смотрел на нас, сверкая маленькими глазенками. Отец? Предпринял я было еще одну попытку вызвать незнакомца на разговор. Но тот продолжал стоять, сверля нас каким-то странным пробирающим до мурашек взглядом. Эй, дедуля! Не выдержал Саня и, вытянувшись немного вперед, помахал ладонью, пытаясь привлечь внимание старика. Ты слышишь нас? Деревня Черная. Знаешь, где она? Может, глухой? Но не слепой же. Старик уже начал пугать, и это навело меня на мысль. Эй, а давай снимем его? Ты глянь на его злющую рожу. Тут тебе и привидений никаких не надо. Да не знаю... Он вроде как не в себе. Не стоит, наверное. Давай, не очкуй. Я открыл дверцу. Это же подарок судьбы. Какая картинка будет? По-быстрому достал камеру, вышел из машины и устал напротив деда. Казалось, лицо его превратилось в камень. И только сиплое дыхание выдавало в нем живого человека. Он даже брови не повел, продолжая пялиться на моего товарища парализовало его что ли? Снимать больного и полумертвого с виду старика, конечно, было немного неправильно, но до чего же жуткие кадры могут получиться? М? Позади меня хлопнула дверца. Выбравшись из машины Сашка, осторожно подошел к старику и махнул рукой возле его лица. Эй, эй. дед, ты как? Помочь тебе может. Ну, готов? Я навел на них объектив. И почувствовал, что совершаю какой-то подлый поступок. Записываю. Вот что значит дар перевоплощения. Как только прозвучало волшебное слово ⁇ Записываю ⁇ артистичное лицо приятеля вмиг обрело выражение озабоченности и таинственности, а глаза засверкали огоньком. Даже усталый голос сменился на приятный шуршащий, который в свое время узнавали во всем Ютубе. Дедуль, приветливо начал он, словно не было той прежней грубости в адрес старика минуту назад. Поможете нам, мы здесь немного заблудились. Молчание. Напарник посмотрел в камеру, развел руками, а затем вновь поглядел на деда. Отец! Он протянул к нему руку и коснулся плеча. Ты старик ожил и с диким криком бросился на Саню, повалив его на землю. Эй, эй, эй, эй! Закричал я, пытаясь остановить чокнутого деда, пока бережно укладывал камеру на сиденье машины, после чего бросился со всех ног на выручку другу. Неожиданно старик с зубами в руках его толстовки и жутко зарычал, напоминая голодного пса, вцепившегося в свежую кость. На какое-то мгновение я замешкался, но быстро придя в себя, схватил сумасшедшего мышки и, что из силы, отбросил в сторону. Он быстро поднялся и, не оборачиваясь, побежал в лес. Сашка мгновенно вскочил на ноги и схватился за рука, из-под которого показалась капля крови. Фух. Ах ты гнида! Заревел в ярости напарник, намереваясь отправиться за стариком в погоню, но был вовремя мною остановлен. Забей, Сань! Какой я забей? Этот долбану меня укусил! И что, ты собираешься искать его в лесу и кусать в ответ? Брось! Поехали отсюда, я сяду за руль. Я осторожно подтолкнул товарища к переднему пассажирскому сиденью. Больной, старикашка! а Ну, сука! Я до тебя доберусь! А, все, полезай внутрь. Усадив его на место, захлопнул дверцу и глянул в сторону леса. Сумасшедшего старика и след простыл. 3 ноября, 18 часов, 3 минуты. Пока я вел машину, напарник разбросал содержимое аптечки на торпеде и отыскал перекись водорода с бинтом. Шикая и терясь, Саня обработал руку и нанес небрежную повязку на место укуса. Стой! А может у него бешенство? Оно же передается через укус, да? Вряд ли. Я попробовал было успокоить его, однако он меня уже не слушал, продолжая разводить панику. А вдруг я таким же чокнутым стану? Так, дай-ка проверю, передается ли эта хрень через укус человека. Так. Саша полез в карман джинсов за телефоном. Пришлось ему напомнить. Что за... Тут сети нет. Но он все равно попытался открыть браузер на мобильнике и вскоре сам убедился в этом. Сука! Ну что ты будешь делать? А, ну что за денек... А как думаешь, чего это снимать? Понятия не имею. Просто у старикашки крыша поехала, вот и все. И ты еще заладил. Давай снимем жуткие кадры. Ну а мне-то откуда знать, что старый не в себе? Выглядел, по крайней мере, безобидно. Ага, безобиднее некуда мне. Мы помолчали с минуту, затем приятель выдал. Одного не пойму, что он тут вообще делал? Здесь в округе ни одной живой деревни По крайней мере, я не видел Да, может, охотник какой Охотник? И без ружья? Так <связь> да кто ж узнает знает-то Впереди показался едва заметный съезд, ведущий в лесную чащу Гляди Кивком указал на него другу и остановил машину Но не стал глушить мотор Возможно, деревня там Ты, походу, проскочил их в прошлый раз «Ничего не проскочил». Ай. Саня почесал укушенную руку. «Не было здесь никакого съезда». «Ну а это что?» «Ты мне не веришь, что ли?» «Ладно, забей». Заметил, как покраснело его лицо, спросил. «Ты как?» «Да нормально. Просто этот старпер подпортил настроение». Вывернув руль, я съехал на ухабистую грунтовку, и покатил по еле приметной колее под злобное ворчание товарища. Ох, Валера, лучше бы там этому черному быть. 3 ноября, 18 часов, 14 минут. Солнце клонилось к закату, золотым блеском просачиваясь сквозь плотно стоящие друг к другу стволы деревьев и паутину ветвей. Саша тыкал в телефон, все никак не желая мириться с отсутствием интернета. Уж не знаю, на какое чудо он надеялся, раз за разом обновляя страницу. Не упрекать же его за это, пускай себе пытается. За почти 20 лет нашей дружбы я прекрасно усвоил, что пока приятель раздражен... Его лучше не дергать. Наконец он сдался, отбросил телефон и уставился на дорогу впереди. Учиться, наверное, пойду. Чё ты ржешь-то? Я серьезно. Зная легкомысленности друга, верил в это слабо, но любопытно ради все же спросил. И на кого? Не скажу. Да ладно тебе. Не бежайся. Клопнул его по плечу, еле сдерживая улыбку. «Давай, говори». Тот еще с минуты оротачился, однако все же ответил. «Плотником». «Плотником?» «Почему плотником?» Саня пожал плечами. «Даже не знаю». Потом задумчиво посмотрел в сторону леса и произнес. «Может, из-за моего деда. У нас в деревне стояли такие красивые буфеты, которые он делал своими руками». Еще вырезал там... Как же их? А... О, барельефы. Наверное. Да, да, вроде барельефы. Животных там разных из дерева вырезал, цветы, даже портреты. Красиво выходило. Голос его немного дорожал из-за нескончаемых кочек, попадавшихся нам на пути. Вот получим денег, добавлю их к уже накопленным и прямиков в техникум понесу. Сказано это было таким серьезным тоном, что учеба на плотников уже не казалась мне глупой идеей. Если поначалу была уверенность, что товарищ шутит, то последние его слова заставили насторожиться. Погоди, ты серьезно? Да, я даже справки навел. Они согласны зачислить, пускай с опозданием. Главное за первый семестр денег внести. Нет, постой. У меня комок застрял в горле. Обернулся к другу в надежде увидеть издевательскую ухмылку, подкрепленную фразочкой типа «Да пошутил я!» или «Ты чего, реально поверил, что я пойду дерево строгать?» Но этого не произошло. Стало быть, приятель не врал. А как же наш канал? Мы не можем вот просто взять и... Не стоило тебе это говорить. Так и знал, что начнешь отговаривать. Да не, просто... Это, это тупость! Тормози, тормози! Я резко нажал на педаль тормоза, и машина остановилась в паре сантиметров от поваленного дерева, перегородившего дорогу. Пульс участился. Уровень адреналина в крови подскочил, словно по видам прошел мощный разряд тока. Ох, блин! Ох, что за денек! Выдохнул Саня и потер ладонями лицо знаю чаще впереди заканчивалась сменяясь открытым пространством немного дальше на некотором расстоянии от опушки виднелось нечто странное одинокий деревянный столб похожий на электрический приехали это черный думаю да заглушу двигатель я открыл дверь минивэна. Снаружи стояла гробовая тишина. Даже привычного шелеста листьев не было слышно. Все вокруг словно замерло. И только солнце медленно пряталось за горизонт, с каждой минутой уменьшая мои шансы на отличные кадры. Вот уж нет. Только не сегодня. Мигом слазил на заднее сиденье и достал камеру. Побежали, пока солнце не зашло. Успеем снять пару сочных планов. Окей. «Тачку здесь, что ли, оставим?» Пока он вздыхал, я уже бодро ушел вперед, высматривая позицию для кадра. «Боишься, что я и погонять возьмет? Не ссы!» Не оборачиваясь, подначил его на ходу. «О, не забудь ключи! В зажигании оставил!» Сзади захлопнулась дверца, и загремели ключи с брелоком. Вскоре приятель догнал меня, и мы оба спешно пошли к выходу из леса. Через минуту нам открылся вид на деревню 3 ноября 18 часов 27 минут черный был совсем крохотной деревушкой не более десятка бревенчатых домов зато какие их удивительно но все они выглядели совсем как новенькие «Если бы не окружающее строение растительности, заросшее травой центральная улица, можно было бы вполне предположить, что в них до сих пор кто-то живет». Но больше всего вопросов вызывал тот самый непонятный столб, что стоял в самом конце улицы. Он был окружен булыжниками и камнями, а его высота составляла около пяти метров. Может быть и больше. «Что это?» Задумчиво произнес Саня, и указал в сторону загадочного сооружения. «Сейчас узнаем», — ответил я, включая камеру, чтобы заснять деревенский пейзаж, окутанный золотым светом заката. «Пошли, поглядим поближе. Заодно и видео запишем, пока не стемнело. Петличку не забудь». Через минуту напарник был готов к съемке. Он привычно зачесал волосы на бок, расстегнул верхнюю часть куртки и вышел вперед, оказавшись у меня в кадре. «Начали!» Дал ему отмашку, словно режиссер на съемочной площадке. «Ну что, друзья, вот мы и прибыли. Деревня с необычным названием Черный!» Мы приблизились к главному двору. Пока приятель рассказывал историю местного поселения, мое внимание привлекли оконные наличники. Сколько всяких деревень с другом облазил, но подобных прежде не видел». Вместо привычных глазу кольцевых узоров, здесь были вырезаны остроконечные фигуры по форме, напоминающие треугольники. «Существует множество разных слухов касательно пропажи местных жителей». Санек продолжал лить в уши зрителям, и я же снимал общие планы. Иногда увеличивал городу с интриги, выхватывая объективом какое-нибудь темное окно, вросшую в землю лавочку или спрятавшуюся в бурьяне крышку погреба. «Задумайтесь. Вокруг тишина. Даже слишком тихо. На ближайшие десятки километров ни единой души. Разве не идеальное место для массового похищения?» После его слов у меня в памяти всплыл один звуковой эффект, который надо будет обязательно вставить на монтаже. Солнце практически село. Красивые кадры со странным столбом ускользали. Подал знак товарищу, чтобы поторопливался, и переходил к главному объекту съемок. «И это еще не все, друзья!» Приятель подошел к камере ближе, слегка пригнулся и придал мрачности своему голосу. «Мы с Валерой заметили нечто необъяснимое в конце улицы. Сами посмотрите!» Смена ракурса, и в центре кадра оказался черный столб, от которого протянулась по земле длинная тень. «Давайте глянем поближе!» Кто знает, возможно, это оставили пришельцы? Приблизившись к таинственному сооружению, мы совсем скоро убедились, что технологии пришельцев тут и не пахнет. Как думаешь, что это? обратился ко мне Саша, и его голос на секунду потерял артистичность. Загадочный объект явно взволновал его. Похоже на капище, предположил я, и подняв камеру кверху, добавил. Только слишком уж высокая. Там что-то есть. Он подошел к не то идолу, не то черт знает чему, и указал на крохотные размером с ноготь символы. Вся поверхность столба была изрезана ими вдоль и поперек. Причем знаки были нанесены ровно, аккуратно и крайне въедливо, судя по их количеству. Это руны? Валер, глянь, ты вроде разбираешься. Своей угловатостью и строгими линиями Символы и впрямь походили на руны. Да вот только ни один знак не показался мне знакомым. Вроде бы да, вроде бы и нет. Не похожи они на скандинавский или старославянский? Товарищ тут же нашел моим словам применение. Ага, вот вам и доказательство присутствия здесь иноземных форм жизни, друзья! Приглядевшись, заметил, что вырезанные символы тянутся вверх по столбу до самой его остроконечной вершины. Здесь были тысячи, возможно, десятки тысяч крохотных рона. Кем бы ни был безумец, вырезавший их, его усечусти можно было только позавидовать. «Ай, сука!» ты, «Ты чего?» Навел на него камеру. Он показал указательный палец с блестящей каплей крови. «Да просто дотронулся! Вот же...» подал ему знак, коснувшись ладони своей шеи, что означало «оставайся в образе». К счастью, напарник совладал с собой. «Вот же странные дела!» Он посмотрел в камеру своими яркими голубыми глазами. «Не знаю, как у вас, друзья, а лично у меня от этого места мурашки по коже. И нам еще здесь предстоит заночевать». Блеснул последний луч света, и на деревню опустились сумерки. Я отключил камеру и предложил. «Ладно, пошли возьмем остальные вещи и поищем место для ночевки. Заодно поснимаем интерьер». «Может, в машине заночуем? Тут местные холопы того и глядя от одного только шага развалятся». Саша принялся высасывать кровь из пальца. Я же ответил. «Тогда не получится крутых кадров». Против такого весомого аргумента он не смог ничего возразить. «Пошли, пока совсем не стемнело». Сейчас быстро снимем один домик, а потом утром еще парочку. 3 ноября, 22 часа, 33 минуты. Мы обошли несколько домов и отсняли материалы часа на два. Все-таки друг у меня большой молодец. Он вполне натурально изображал озадаченность и мастерски делал вид, что пугается любого скрипа половицы. Из этого не просто ролик для ютуба, а целая короткометражка должна получиться. У себя в голове я уже прикинул, как буду делать монтаж, где какие переходы использую и даже музыку подобрал. Это будет точно наш магном опус. Блуждая внутри заброшенных хижин, мы ничего нового для себя не обнаружили разве только мебель казалась чересчур старой, и не было никакого намека на электронику, ни старенького радио, ни пузатого телевизора или элементарной розетки, видно местные совсем не пользовались технологиями, да еще напрочь отсутствовали фотографии, раньше мы почти в любой заброшенной хибаре находили несколько фото прежних хозяев или их родственников, такие желтоватые черные снимки с подписями на задней стороне, здесь же ничего подобного и в помине не было. Мой напарник обнаружил еще кое-что странное, на что сам я сперва не обратил внимания. Он рассказал об этом, когда мы уже устроились на полу в одной из хижин, прихватив из машины спальные мешки. Заметил? Красных углов нет ни в одном из домов. При этом Саня жевал бутерброд с колбасой, и ароматный запах пряного мяса с хлебом разносился по задхлому помещению. Думаешь? Вроде видели. «Нет, ни в одном из жилых строений, в которых мы были, не было красного угла». Немного подумав, пожал плечами. И правда, не встретить столь распространенное и почетное место в заброшенных деревнях – большая редкость. «Нужно будет перед отбоем сделать еще несколько записей». Поделился я пришедший в голову мыслью и тоже потянулся к рюкзаку за бутербродом. От запаха кишки уже успели в узел завязаться. Так хотелось есть». А то не поверят, что мы здесь ночевали, Деверона. Это полное безразличие. Угу. Звучало сегодня раз двести за кадром. Не выдержала и на свою голову спросила: "Ты это серьезно? Про плотника? Ах, да. Аппетит как-то в миг пропал. До сих пор у меня еще теплилась надежда, что мой товарищ это так, сдуру про плотника лепнул, не подумав. Но сейчас прям почувствовал всю серьезность его слов. Все равно не понимаю, на кой хрен тебе это? Просто хочу. Саня, а как же наш проект? Как же по заброшкам? Ты же понимаешь, что ты типа лицо нашего канала. Понимаю, но... Но я все решил, Валер. Надоело мне это. Хрень какая-то бестолковая. Ха, да что тебе надоело-то, а? Да все! Гримасничать постоянно Быть клоуном Ездить к черту на куличке, Сами съемки Достал этот дебилизм То есть Все что мы с тобой за эти годы наснимали Ты считаешь дебилизмом? Да я другое имел ввиду Просто Просто не хочу больше иметь ничего общего с этим Вот и все Мы оба замолчали Мне хотелось заорать на него обматерить последними словами, сказать, какой он дебил. Однако не стал этого делать. Пойду погулю. Сашка хлопнул по карману своей куртки, проверив, там ли сигареты, и выскочил на улицу. Тяжелая дверь скрипнула, на мгновение впустив внутрь сквозняк. «Додумается еще», — размышлял и про себя. «Вот как только ролик смонтирую и выложу, он увидит. Все эти просмотры сразу же передумает. Да, все так и будет. Успокоив себя этой мыслью, подошел к окну и увидел, как плохо различимый силуэт приятеля щелкает зажигалкой. Хороший кадр. Быстренько вынул камеру из чехла и, переключив ее на ночной режим, навел объектив на друга. Тот медленно шел по двору, затягивая сигареты и скоблил подошвами грунт. Луна сегодня была довольно яркой и не хуже всякой лампы освещала улицу. Какие же крутые кадры! Немного засняв ночное светило, я вернулся обратно к сане, который устал напротив того самого не то иноземного столба, не то капища. В лунном свете эта хреновина от чего то казалась еще выше. Товарищ долго смотрел на столб, потом зачем-то протянул к нему руку. Забыл свой отрезк и послышался протяжный скрип. Эти звуки эхом пронеслись по всей деревне, подобно волне. Мое сердце забилось быстрее. Резко повторился вновь. Спотевшие руки вцепились в камеру. Я стал судорожно водить объективом по двору, выискивая источник шума. Пусто лишать мои покинутые дома вокруг. Снова в кадре мой приятель. С ним что-то не так. Он падает навзничь, неотрывно смотрит вперед. Столб! Вырезанные руны вспыхнули пламенем, и его передняя часть за одно мгновение снизу доверху превратилась в угли. От увиденного у меня перехватило дыхание. А затем изнутри столба, словно тот был порталом, вышло нечто огромное. Шокирование происходящего. Я оказался не в состоянии даже крикнуть другу, чтобы он бежал оттуда к черту. Все, что смог сделать, это крепче сжать камеру и снимать. Снимать. Саша пытался отползти назад, не в силах оторвать взгляд от появившегося в призрачном свете огромного силуэта. Это было что-то, выходящее за пределы моего понимания. Звенящая тишина накрыла деревню. Лишь звук моего дыхания нарушал наступившее безмолвие. Которая вдруг разорвал душераздирающий крик товарища Длинная рука гигантского чудовища схватила его Но не успел я и шага сделать Как монстр поднесся к раскрывшейся пасти И замкнул свои челюсти на шее моего друга У меня закружилась голова В горло подступила тошнота В силах смотреть на это ужасное зрелище Я упал на четвереньки и уставился в пол Попытался успокоиться Это все... Это сон Такого не может быть Просто невозможно Заставил себя выглянуть из-под подоконника И к своему несчастью вновь увидел это огромное чудовище Оно жевало голову Сашки, издавая мерзкие чавкающие звуки Словно это была жвачка после чего бросила обезглавленное тело к подножью столба. Холодные слезы выступили у меня на глазах. Тихо вслипнув, тут же прикрыла нее рот, опасаясь произвести хотя бы малейший звук. «Бежать! Бежать отсюда! Как можно скорей! К машине!» Гигантский монстр повернул голову в сторону леса, издал отвратительный звук, похожий на скрип старого дерева на ветру, и медленно направился в чащу. При этом хижина содрогалась от каждого его шага. «Это твой шанс, Валера! Беги! Беги!» Бросив взгляд на рюкзак товарища, я подобрал с пола камеру и на цыпочках вышел наружу. Звуки громких шагов отдалялись, вдали недовольно шуршали и поскрипывали деревья, расступаясь перед огромным нечто. Я, что есть мочи, дал дёру и, клянусь богом, никогда еще за всю свою жизнь не бегал так быстро. Перед страхом гибели была забыта усталость, куда-то пропала одышка, а ноги не уступали в скорости олимпийским атлетам. Машина, мой билет из этой проклятой деревни, нашлась там, где мы ее и оставили. «Скорее же, скорее!» Коснувшись ручки двери, потянул ее на себя. заперто «А? Черт!» «Ключи, точно!» «Они где-то...» «Где-то они...» Стал лихорадочно обыскивать карманы. И тут у меня словно ледяной водой окатило. Ключи остались у Сани. Все, чего мне хотелось прямо сейчас, это страшно ругаться и до самого утра проклинать этот день. А еще бить кулаками все, что под руку попадется. Сука, сука, сука. Ладно, возьми себе в руки. Машина – твой единственный шанс валить отсюда. Не же ты черт знает сколько километров через эту неприглядную глушь если столкнешься с этой тварью, она ведь вот грызет, и твою голову тоже!» «Забери, старина! Вдох! Выдох! Сделай это!» Я рванул обратно. За те несколько минут, что прошли с гибели друга, на улице стало так темно, что хоть глаз выколи. Только бледный свет луны худобедно освещал мне дорогу. «Вот виден уже знакомый двор». Решил сбега перейти на росту, чтобы издавать меньше шума. Навострел уши, прислушался. Шаги гигантского монстра были где-то далеко. Я подошел к столбу, увидел труп и едва сдержал подступившую к горлу тошноту. До сих пор не верил, что это произошло. Вдруг позади меня послышался скрип двери. Резко обернувшись, я заметил на крыльце одного из дальних домов человеческую фигуру. Следом открылась еще одна дверь, на этот раз в доме поближе, и оттуда вышли уже трое. Через считанные секунды во дворе собралось человека 20 взрослых и детей. Они смотрели в мою сторону сверкающими в лунном свете глазами. Неожиданно все эти люди разом, как в тех фильмах про зомби, побежали ко мне. Позабыв про тошноту и брезгливость, бросился судорожно обыскивать карманы погибшего товарища в поисках ключей. Верхний карман куртки. Незнакомцы близко. Они издают странные вопли. Нижний карман куртки. В нос ударило жуткое вонегнение. Проверяя карманы джинсов. Саня, ну где эти чертовы ключи? Где? Я перевернул тело, но ничего не успел сделать. Однако никто из нападавших не тронул меня. А вместо этого они набросились на остывающий труп и вондили зубами в его плоть, вырывая из нее целые куски. Маленькая девочка с длинными светлыми волосами вцепилась в то, что осталось от шеи, и стала высасывать сочащиеся из артерии кровь. Старики откусывали пальцы ног. Мужики голыми руками рвали куски кожи и набивали рты, облизываясь макурой. Несчастное тело моего друга, словно бы окружило стая бешеных собак, дерущихся за каждый кусок мяса. Вдруг где-то внутри этой копошащейся массы каннибалов звякнула связка ключей. Они торчали из заднего кармана разорванных джинс, мелькавших среди десятка рук и ног. От вида творящегося безумия я заревел и бросился на эту человеческую массу. Мне удалось оттеснить сумасшедших в сторону на пару секунд. Времени как раз хватило, чтобы заметить наполовину закопанные в грязь ключи, успеть протянуть руку и схватить их. В следующее мгновение толпа вновь накинулась на растерзанные останки, задавив меня своими телами. Уже задыхаясь, брыкался и бил этих сволочей из последних сил. Даже воспользовался ключом и воткнул его одному из них в бедро, Но тот не обратил внимания. Так одержимо он обсасывал отгрызанный палец, который у него пытался выхватить другой пси. В конце концов, мне удалось выползти из-под шевелящейся массы и облещенно вздохнуть, однако мой отдых продлился не так долго, как хотелось бы. Громкие шаги здоровенного чудовища стали приближаться, и судя по их чистоте, он не просто шел, а бежал, бежал прямо сюда. Крепко сжав ключи в окровавину, спотивший ладони, я побежал прочь, не оглядываясь. Шаги позади меня становились все громче, в то время как звуки разрываемой плоти и мерзкая хлюпа не отдалялись. Добежав до машины, открыл дверь, ставил ключ в зажигание и завел двигатель. Дальний свет фара светил бегущую ко мне огромную тварь, которая находилась уже на краю деревни. И, о господи, ничего более мерзкого я не видел ни в одном фильме ужасов. Существо не имело глаз и носа, но зато была огромная пасть, похожая на бездонное дупло. Кожа, если это вообще была кожей, походила на кору старого дерева. Такая же морщинистая и древняя. Она придавала существу вид античного, никому неизвестного бога. Я включил заднюю передачу, развернул машину и удавил педаль газа. Быстрее, быстрее, быстрее! Гигантский монстр издал ревущий звук, эхом прокатившийся по всему лесу. Он оглушил меня и заставил съежиться от страха. Но руль мои руки держали крепко. Глянув в зеркало заднего вида, заметил, что чудовище почти нагнало меня. Только Хонда была быстрее. Черная фигура из становилась все меньше и меньше, пока не исчезла среди древесных крон. Однако я продолжал ехать, даже не думая сбавлять скорость. 4 ноября 0 часов 13 минут. Через полчаса впереди показалась погруженная в ночную тьму трасса. Проехал еще километров 30 и заставил себя остановиться. Пальцы так сильно сжали руль, что на ладонях остались отпечатки. Мимо одна за другой проносились машины. Я смотрел на них, и меня не отпускала засевшая в голове мысль. «Да если бы вы только знали, что сейчас произошло!» «Если бы только...» Перед глазами, подобно наваждению, стояло разорванное на куски тело друга. И это существо. Непонятное существо. Я не выдержал и заплакал. Взгляд случайно упал на камеру. Дрожащей рукой открыл дисплей и проиграл последнюю запись. Наблюдая за ужасом, происходящим на маленьком экране, я представлял эти кадры в программе монтажа. Вот здесь вырезать, тут склеить, добавить обработки, сделать цветокор помрачнее. Когда все кадры в голове собрал воедино, пришло сознание, что из снятого получится отличный фильм который соберет миллионы просмотров. И еще надпись в начале ролика надо будет поставить в память об Александре С., моим лучшим друге, мечтавшем стать плотником. А почему бы и нет? Конец. Роли озвучивали Константин Романенко и Роди Zdjęcia